Глава двадцать пятая. Я всплыла и не обнаружила в пещере ни единой живой души. Разбитый купол, россыпь аквамаринов на каменном полу и никого. Сердце мое ёкнуло от ужаса, когда я заметила в странном свете светлячков лужу крови, густой, почти смолистой на вид. Она тянулась по скалам в направлении водоема с блестящей черной поверхностью и пятнала его бортик. Неужели это кровь эмуна? Хвост мой превратился в ноги, и я встала на дно бассейна, оглядываясь в поисках хоть кого-то живого. Позвать вслух я опасалась, не хотела привлекать к себе ненужное внимание. Легкое движение. Я уловила его краем глаза и развернулась. В соседнем бассейне кто-то поднялся на ноги. «Адриан». С волос его и одеждой текла вода, он выглядел как персонаж кошмарного сновидения — Взгляд сосредоточен, рука поднимается, направляя ствол пистолета в цель, в меня. «Не стреляй!» Русалычий голос вырвался у меня из глотки, словно береговая сирена. Он застыл, лицо у него обмякло, рука с пистолетом повисла. Я с облегчением выдохнула. «Значит, не атлант!» «Стой неподвижно!» — скомандовала я. Выбравшись из воды, я подошла к кровавому пятну, Я изучила его, прошла по следам, заглянула в бассейн, но это ничем не помогло. Я опустилась в воду, нырнула, но, обыскав бассейн, никого там не нашла. Я снова всплыла и посмотрела на Адриана, спокойно стоявшего с пустым лицом. Взгляд мой привлек влажный блеск аквамаринов, в которых отражался свет. Я наклонился и подняла один. Это меня чуть не погубило. Меня хватила слабость... Ноги начали подгибаться, и я упала на одно колено. От шока в глазах помутилась. Голову и тело наполнила тупая, жгучая боль. Тут кто-то врезался в меня сзади, так что я полетела на пол прямо на аквамарины, которые рассыпала Антони, и они впились в меня, словно кусачие насекомые. Я вскрикнула и задергалась. Тело мое не реагировало на отчаянные попытки подняться. Русалычий голос не подчинялся моей воле. Я лежала на спине, Голова у меня кружилась, тело свело, и тут надо мной появилась смутно различимая фигура. Потолок пещеры плыл, и незнакомец плыл вместе с ним. Я гадала, не стошнит ли меня. Похоже, последний член подводной экспедиции решил меня прикончить. Он негромко громко сказал что-то на швейцарском диалекте немецкого, и в голосе его читалось изумление. Он пнул меня в бедро, носком ботинка, с достаточной силой, чтобы встряхнуть все мое тело. В пещере раздался стон боли, мой стон. Незнакомец опустился на колени и потянулся за чем-то на полу, чего я не видела. Я услышал, как постукивают камни, которые он собирал, а потом любовно разложил их по моему беспомощному телу. Меня пронзило болью, мышцы скрутило, рот открылся, и я издала хриплый крик. Язык у меня словно налился свинцом. Я пыталась что-то сказать, Упросить его убрать камни, но у меня не хватало сил даже на это. В этот миг другая смотная фигура с глухим звуком ударила согнувшегося надо мной человека, и я услышала два резких выдоха. Потом оба исчезли из поля моего зрения, но слышали звуки борьбы, ударов кулаков по телу, судорожные вздохи. Я не могла поднять и даже повернуть голову, но сознание мое кричало «Эмун!» Прогремели два выстрела, потом снова послушались звуки борьбы и громкий плеск воды. И ничего. Тишина. Меня накрыла паникой. Я лежала, терзаясь от боли, чувствуя свою уязвимость и молилась, чтобы с Эмоном все было в порядке. Я чувствовала себя беспомощной и слабой, как младенец. Несколькими кошмарными мгновениями позже, мне они показались часами, надо мной появилось лицо. Бледное, угловатое лицо эмунок, которое плавало надо мной, словно в тошнотворном круговороте. «Тарга, что с тобой?» Голос его прозвучал тысячекратным эхо, пронзая мои уши и мозг, словно холодная, как лед игла. Я попыталась сказать ему, что камни делают мне больно, но не могла говорить, еле выдавила из себя сдавленный стон. Когда я вдохнула, грудь мою пронзила десятками крошечных ножей, язык онемел. Я зажмурила глаза, чтобы не видеть ходившего кругом потолка, но мое сознание было уверено, что мое тело до сих пор вращается. Желудок свело, ядовитые насекомые проникли внутрь меня и пробирались к моему сердцу. Только теперь я поняла, что такое агония, и я мечтала умереть, лишь бы это закончилось. Я снова открыла глаза, умоляя о помощи. И он понял, он провел рукой по моему телу, смахнув кучку камней. Я услышала, как он хрипло охнул и поняла, что ему тоже больно. Откатив меня с камней, на которых я лежала, им он убедился, что ни один из них не прилип к моей коже. Пещера перестала ходить ходуном у меня перед глазами, дышать стало легче. Руки и ноги начала пощипывать. Язык все еще казался свинцовым. «Тебе нужна соль», услышала я его слова. Крякнув от боли, Он поднял меня, донес до ближайшего бассейна и спустил в воду. Соленая вода коснулась всех мест, где меня ужалили камни, и боль стала уходить. Ноги мои соединились в хвост, но медленно и вяло. Несколько минут я просто дрейфовала в бассейне, позволяя соленой воде пропитать мои жабры и исцелить мое ослабевшее и измученное тело. Горло и язык у меня пощипывало, жабры жадно втягивали соленую воду, И с каждым вздохом мне становилось легче. Я издала долгий, печальный русалычий звук и испытала такое облегчение от возвращения голоса, что чуть не расплакалась. Когда я почувствовала себя более-менее нормально, то снова всплыла. Встала человеческими ступнями на дно бассейна. Ноги у меня дрожали так, будто я переборщила с тренировками по бегу на короткие дистанции. Я положила трясущуюся руку на край бассейна и стиснула его пальцами. Имун скользнул в воду и встал рядом с тревогой, глядя на меня. «Так лучше?» Я кивнула. «Спасибо». Голос у меня был сухой и хриплый. Я не могла оторвать взгляда от чудесных аквамаринов внутри колонны. Теперь они казались мне зловещими и безобразными. «Они меня убивали!» Я перевела взгляд на Имуна. Магия и правда действуют не так, как мы ожидали. Я думала, камни должны помогать русалкам. Но это же не просто русалка, — тихо сказал Эмун. Правда? Я не ответила, но он был прав. Я не просто русалка, я элементаль, редкое и могучее существо. И получается настолько особенное, что спасительные для сирен камни для меня смертельно опасны. Я подняла дрожащую руку и прикрыла глаза. «Похоже, я не настолько неуязвима, как когда-то думала». И Адриан стоял там, где я его оставила, в бассейне, с вытянутой вдоль тела рукой с пистолетом. Эмун глянул в его сторону. «Он меня смущает». Эмун вылез из воды и вынул пистолет из вялой руки Адриана. Вернулся ко мне. «Где Антони?» «Там». Я показала на подводный туннель. «Мне надо его забрать». Я велела ему меня подождать. «Я сам сплаваю, отдыхай». Я покачала головой. «Нет, я обещала вернуться». Имун кивнул. «Тогда я тебя подожду». Только когда он полностью развернулся ко мне, я заметила, что справа прямо под ребрами у него течет из пулевой раны кровь. «Тебя ранили?» Я поманила его к себе. «Дай помогу». Он накрыл рану ладонью. Ничего важного пуля не задела. Не в первый раз. Чуртовски больно, но пройдет. Я нетерпеливо позвала его еще раз. Меня раздражало, что пришлось настаивать. «Иди сюда!» Он опустился в воду рядом со мной, и мы вместе нырнули. Призвав целительную силу соленой воды, я взяла энергию у океана и положила руку на рану имуна. Пуля прошла насквозь, оставив отверстие, похожее на то, что было у мамы, когда в нее выстрелили из ружья для подводной охоты. Рана медленно, очень медленно перестала кровоточить, мышцы и кожа затянулись и соединились. Эмун моргнул, покосился на исцеленное место, а потом, снова взглянув мне в лицо, легонько коснулся моей щеки в знак благодарности. Я оставила Эмуна приходить в себя и нырнула в знакомый узкий туннель. Вскоре вдали... Заслоняя первое по свету свечение, я увидела темную фигуру, которая плыла ко мне и поняла, что не устал ждать. Я остановилась, упершись руками в стену тоннеля, и развернулась. «Быстро вы!» — заметил Имун, когда мы всплыли и вылезли из бассейна. не обвил меня руками, а я обняла его в ответ. Увидев Адриана, он напрягся, но Имун объяснил, что похититель под моим контролем. Ждать было просто невыносимо, а когда я услышал, что тут снова стреляют, не выдержал и приплыл, — прошептал любимый мне в ухо. Я просто кивнула, прильнув к его плечу. Я все еще испытывала слабость и слишком устала, чтобы тратить силы на ненужные слова. И отпустив меня, не повернулся к Эмуну. — Я так понимаю, вы Эмун? — Приятно познакомиться он протянул руку Антони, и они обменялись рукопожатиями. Здесь, в этом подводном мире, где рядом неподвижно стоял человек с пустым лицом. Антони снял мокрую рубашку, куртка с шапкой покоились где-то на дне пещеры и накинул ее мне на плечи. Я слабо улыбнулась, сил смеяться у меня, к сожалению, не было. Меня такие вещи не смущают. «Я вижу», — отозвался Антони, — «но они смущают меня». Эммун усмехнулся и посмотрел вниз. Он тоже был голый и мокрый. «Уж извините, но если у вас не припрятаны где-то запасные шорты, я ничем помочь не смогу». «А откуда все-таки вы друг друга знаете?» спросил Антони, обводя нас взглядом. «Вы одинаковые?» «Более или менее, хотя у Тарги есть способности, которых мне точно не досталось». Эмун поднял камень. «Эти штуки на меня так не действуют». «В смысле?» Антони посмотрел на меня. «А как они на тебя действуют?» «Они ее чуть не убили», — ответил за меня иммун «Что?» Антони невольно крепче прижал меня к себе. Я перевела взгляд туда, где терпеливо и почти величественно ждал Адриан. «А давайте его расспросим», — предложила я. «Мы зададим тебе несколько вопросов, а ты будешь отвечать только правду», — сказала я, и мой русалочий голос наполнил пещеру. «Я буду отвечать только правду», — монотонно повторил Адриан. «Зачем вам эти камни?» «Продать тому, кто больше предложит». «Какая от камней польза?» «Можно дышать под водой, если держишь камень в руке». «У вас уже есть покупатели?» — спросил Эмун у меня из-за спины. У нас есть заинтересованные стороны. Мы устроим закрытый аукцион. Кому вы их предлагаете? Всем крупным армиям мира. Подводные армии, пробормотал Антони, обхватив себя руками. Невероятно. На кого вы работаете? На группу Винтерхюр. Я посмотрел на своих спутников вопросительно. Антони пожал плечами, давая понять, что никогда о них не слышал, но ему сказал. Это экспертно-аналитическая группа из Швейцарии. Из Швейцарии? Тут мне кое-что пришло в голову. не помнишь Герленда Чемберлена? Человека, которого мы встретили на выставке артефактов? Я кивнула. Он швейцарец и ужасно заинтересовался украшениями, вернее, подвеской. Они с Адрианом наверняка сотрудничали. Антони кивнул. «Спроси его». «Кто такой Герлинд Чемберлен?» — спросил я. «Группа Винтерхюр». «Он Атлант?» — спросил Эмун. Адриан равнодушно подтвердил. «Атлант». Мы с Антони приглянулись. Он только покачал головой от изумления. «Откуда вы узнали про камни?» спросил я Адриана. Адриан начал рассказывать таким же монотонным голосом, не проявляя эмоций ни на лице, ни в интонациях. Один археолог, искавший Атлантиду, раскопал руины с фресками, на которых рассказывалась ее история, с подписями на неизвестном, плохо подающемся расшифровке языке. Это была история про москова бога. Он сделал колонну, из аквамарина для своей возлюбленной, которую проклял древний враг. Аквамарин снимал с нее проклятие, пока она держала осколок камня в руке или носила на себе. Гораздо позже выяснилось, что тот же аквамарин позволяет людям жить под водой столько, сколько они хотят. «Но проклятие соленой воды он снимает?» – настойчиво поинтересовался емун. Он. «Он не вредит русалкам?» Считается, что он освобождает русалок, повторил Адриан. Так написано на руинах. Мы с Имуном приглянулись. Тогда почему он повредил этой русалке? Спросил Эмун. Я не знаю. Очень хотелось придушить Адриана за то, что от него так мало толка. Мы, конечно, предположили, что аквамарины опасна для меня, потому что я необычная русалка, но ведь это только догадки. «Можно я вмешаюсь в эту увлекательную беседу?» — поинтересовался Антони. Обернувшись к нему, я с тревогой заметил, что у него посинели губы. «Антони, ты же замерз». Он кивнул. Зубы у него стучали, он весь сжался и обхватил себя руками. «Если мы не выберемся отсюда поскорее, от меня будет куда больше хлопот, чем сейчас». Он кивнул на Адриана. «И от него тоже». У Адриана тоже начали синеть губы. Он не пытался двигаться, чтобы согреться, но кожа у него побледнела и покрылась мурашками. Он начал дрожать. «До тепла далеко», — вздохнул Эмун. «В подлодке есть еще теплая одежда. Если мы туда доберемся как можно скорее, наверное, не околеем. И его тоже возьмем? Но не оставлять же его здесь», — сказала я, потом перевела взгляд на Адриана. «Ты знаешь дорогу обратно?» «Да». «Веди нас и давай быстрее!» Адриан повернулся и энергично, откуда только силы взялись, зашагал к выходу из пещеры. «Погодите, а как насчет камней?» — напряженно спросил Антони. Мы посмотрели на кучу аквамаринов. «Адриан, а про это место кто-нибудь еще знает?» «Не знаю», — ответил он. «Не стоит тут их оставлять», — сказал Эмун. Они слишком ценные и слишком мощные. Он наклонился, взял рюкзак, вытряхнул его содержимое, и они с Антони начали наполнять его камнями. Когда все аквамарины, а заодно и планшет, оказались в рюкзаке, Эмун надел его и кивнул мне. «Вперед!» — скомандовала я Адриану. К тому времени, как мы пришли к подлодке, Адриана и Антони колотила неудержимая дрожь, Зубы у них так стучали, что едва получалось разобрать, что они говорят. Адриан открыл люк и достал сухую одежду для себя и для Антони. Они быстро сняли мокрое и переоделись. «А как насчет трупов?» — прошептал я ему, когда мы поднялись на борт и, приличия ради, замотались в одеяло. «Просто так там их и оставим?» «Важнее всего вытащить Антони из опасной ситуации», — тихо возразил он, глядя на Адриана — сидевшего за пультом управления. Антони устроился на одном из пассажирских сидений. Он был пристегнут и укутан в спасательное одеяло. Про трупы потом поговорим, если тебе это правда важно. Если хочешь, могу вернуться и вытащить их наружу. Я постаралась одним взглядом выразить всю свою благодарность, а потом пошла к Антони. Как бы мне сейчас пригодилась способность сексони излучать тепло всем телом. У Антони под глазами появились темные круги, веки его опускались. «Я так устал», — еле выговорил он. «Пожалуйста, не теряй сознание, милый», — сказала я, целую его в щеку. «Подожди, пока согреешься». Антони медленно и с трудом кивнул. Эмон, похоже, понял, что Адриан тоже отключается. Наш рулевой уже начал сползать вниз по спинке пилотского кресла. Эмон устроился рядом и ткнул его в плечо. Эй, Адриан, давай бодрее. Хочешь никто не умеет управлять этим корытом. Я улыбнулась. Смотри-ка, даже ему он не все умеет. Самолетом можешь, а подлодкой нет. Он ухмыльнулся, глянув на меня через плечо. Нет, этой моделью нет. Он презрительно щелкнул пальцами в сторону панели управления. Слишком много электроники. Подлодки нынче пошли не те. Адриан выпрямился. Но емун все равно всю дорогу продолжал тыкать и теребить его. Через несколько часов мы вновь оказались неподалеку от аэропорта Понта-делгада. Солнце светило вовсю, но, к счастью, на краю летного поля не было ни самолета-похитителей Антони, ни охраны аэропорта. И я стерла из памяти Адриана воспоминания о произошедших событиях и велела ему найти отель, принять горячую ванну, поесть горячего и поспать. Прихватив по совету Антони из-под лодки какое-то маленькое черное устройство и планшет, мы с Имоном переправили на берег Антони, выбрались из воды сами, отыскали и надели спрятанную в камнях одежду. Бедный Иван едва не распрощался с рассудком от тревоги за нас. Сгинули почти на сутки и вестей не подавали. Но два часа спустя... Предварительно уведомив аэропорт Гданьска, он поднял нас в воздух. Перед тем, как потерять сознание, я успела подумать, скорее бы оказаться наедине с Антони и все обсудить».